Первый день осени я получил моё первое письмо. Весь день я не вскрывал письма, а вечером вышел на переднее крыльцо, сел рядом с дедушкой, разорвал наконец конверт и принялся читать вслух. Дорогой малыш, было написано её рукой. Сегодня вечером мы во Авроре, завтра будем в Филлисити, послезавтра вечером в Элгени.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 И я почти чисто верю ему. Нет, не почти, я верю. Мы сумасшедшие. Малыш, люди так говорят, мы сами это знаем и всё равно идём дальше. Быть сумасшедшими вместе даже очень хорошо. Остаться в одиночестве этого я бы больше не выдержала. Чарли шлёт тебе привет и хочет, чтобы ты знал, что он начал писать новую замечательную книгу, пожалуй, лучшую из всего, что он пока сочинил. Она будет называться Холодный дом. Ещё он просит передать тебе, что он твой покорный слуга, как и я, твой бывший библиотечный друг. По скрипту Чарли говорит, что твой дедушка вылитый Платон. Только не говори ему. Постскриптум -пост Чарли, мой любимый. Письмо было подписано Э. Д. Я сложил его и передал дедушке, чтобы он мог прочитать ещё раз.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 По-моему, тоже, сказал дедушка, раскуривая трубку и задувая спичку. По-моему, тоже. Конец книги. Запись произведена студией Ardis в 2009 году. Читал Сергей Керсанов.